Эпилог. Выкапываю ямку. Копаю до тех пор, пока песок не становится влажным. Достаю из рюкзака мешок с землёй. Провожу когтем по пластику, высыпаю землю в ямку, пристраиваю саженец и засыпаю корни землёй. Сверху высыпаю горсть семян какой-то неприхотливой травки. С пустым мешком из-под земли Иду к речке за водой, поливаю, пересчитываю оставшиеся саженцы. На сегодня хватит, а позднее лобысти ещё подкинет. Как раньше пели, и на Марсе будут яблони цвести, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы компьютер, просто большой компьютер, четырёхмерная игрушка располагается в нашем трёхмерном континууме и трёх соседних никогда не думал, просто представить не мог, что стану агностиком. 300 лет мечтал найти по-настоящему сложную проблему. Нашёл. Не спрашивай о том, что тебя не касается, если не хочешь услышать нечто для тебя неприятное. Кажется, так всё просто. Бывают вещи недопустимые по чисто технологическим причинам. Например, в XIX веке не могли изготовить антиграф. В этом компьютере нет ни одного узла, с которым бы мы не смогли разобраться, который не смогли бы скопировать. Технология позволяет, и всё же это проблема нам не по зубам. Мы даже не можем вообразить себе задачу, для которой потребовался бы такой компьютер. Изучая его, безусловно, узнаём много нового для себя, в основном, в теоретическом плане. Да, компьютеры терпеливых превосходят наши по всем параметрам. Да, имея хотя бы один образец, мы можем размножить его с помощью дубликатора трипеда. Нет проблем трущий, чем 2 байта переслать. Беда лишь в том, что по технологии терпеливых опытный образец будет изготавливаться несколько сотен лет, если не тысяч. Мы никогда не узнаем, какую задачу решает компьютер терпеливых. Чтобы разобраться в этом, нужно построить компьютер сравнивый с ним по мощности и объёму памяти. То есть в 10, пусть в 100.000 раз слабее, но сравнимый. Мы не умеем строить компьютеры размером с маленькую планету. Их комп навсегда останется для нас чёрным ящиком, уряд ли мы встретим когда-нибудь самих терпеливых. Уродец вдвое старше Земли, но он был молодой планетой, когда началось строительство компьютера кирпичевые измеряют время другими единицами их кумб ведёт задачу на протяжении идеологических эпох на моей памяти самая длинная осмысленная задача на самомощном в то время компе решалась 300 часов есть разумеется бесконечные задачи например вычисление десятичных знаков числа пи Но не они хрить. Люди предпочитают не ставить задачи, решение которых занимает недели и месяцы. Считается, что если задача не может быть решена за приемлемый срок, значит она бездарно запрограммирована. Видимо, терпеливые считают приемлемым сроком миллиарды лет и вряд ли появится здесь до окончания счёта. А может не появится вовсе. Компьютер сообщит им ответ по ноль связи и приступит к планомерному самоуничтожению. Почему-то я убеждён, что после решения задачи комп самоуничтожится. Ведь он уничтожил тот модуль, который мы скопировали дубликатором трипеда с одним из кот терпеливых. Так же интересно, как дождевую каплю Упавшая в океан Их комп занимает несколько трехмерных континиумов Это говорит о том, что они умеют перемещаться между континиумами Найти нужный в двенадцатимерном пространстве Легче найти знакомую песчинку в пустыне Да и как э, они выглядят, кого искать Тупик Настолько явный и очевидный Что крылья вянут. Разум могучий рычаг. Подайте сюда того, кто это сказал. Пусть посоветует, что с этим рычагом делать. А нет, так пусть засунет его себе в... Фу, чуть не облаял невинного человека. Не виноват он, что рычагом не зацепить проблему. Соскальзывает. Обломались выкладываю камешками на прибрежном песке интересно сколько драконов уже осознали такую простую мысль пока они полны энтузиазма предстоит несколько экспедиций к объекту 9 лет исследований лобасти сообщила что экспедиция заняла почти 11 лет мы вернёмся со славой ещё бы доказали что не одиноки во Вселенной. Нашли совсем свежие следы старших братьев. Сделали кучу мелких открытий. Уковать не здесь до конца срока. Может, залечь в анабиоз? Первая часть. 31 мая 1996-го. 26 ноября. 1996. Вторая часть. 30 ноября 1996-го, 28 июня 1997-го.